Глава 14. Короткая развязка. Они молча шли прямо к башне, разбрызгивая ногами грязь. При исполненной решимости Шердаков шагал чуть впереди. Левую руку он держал в кармане, а правой широко размахивал. Холмов, погруженный в себя, едва успевал за ним. Промозглая сырость пробирала их до костей. Хмурые облака застилали все небо. В любой момент снова мог пойти дождь. Неожиданно Шердаков остановился. «Вы видите эти следы?» «Видите?» – он указал рукой на тропинку, где отчетливо виднелись два глубоких отпечатка обуви. «Здесь только что кто-то прошел. Следы достаточно крупные. Они не могут принадлежать Каролине». Холмов соощурил глаза и присмотрелся. «Вы правы. Безусловно, это следы взрослого человека, и они ведут к башне от старого дома. К сожалению, определить, кому они принадлежат, мужчине или женщине, сейчас практически невозможно. Может быть, их оставил Поляков?» Нет-нет, рано утром я осмотрел территорию вокруг дома. Никаких следов здесь не было. Горничная и кухарка также пока не покидали дом. Кто же тогда? Кто? Возможно, Шердаков внезапно замолчал. Скорее, Холмов, мы не должны опоздать. Горьковатый запах сырого пепла ударил в нос, когда Холмов открыл дверь в башню. Мужчины вошли внутрь и замерли. Стояла тишина. Можно было даже услышать, как, соскальзывая со стен, на пол падают капли воды. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять — внизу никого нет. Шердаков сделал несколько осторожных шагов вглубь помещения и заметил цепочку следов, ведущих на второй этаж. Он обернулся и знаком подозвал к себе Холмова. «Наверху», — прошептал капитан, — «он должен быть наверху». Холмов утвердительно кивнул. «Здесь есть еще одна дверь, с другой стороны». «Я знаю». «Ни слова больше. Оставайтесь на месте. Я все сделаю сам». Шардаков развернулся и бесшумно исчез за дверью. Холмов подождал пару минут и, не утерпев, стал подниматься по ступенькам. Шаги сыщика звучали глухо, и, тем не менее, едва не помешали ему расслышать другой звук, похожий на скрип старого престарого стула. Откуда исходил звук, понять было невозможно но ощущение какого-то незримого присутствия наполнило душу Холмова жгучей тревогой. Он замер и посмотрел вверх. Показалось ему или действительно в этот момент померк свет. Слегка повернув голову, Холмов увидел сквозь оконную щель, что тучи приобрели свинцовый оттенок. Послышался шум дождя. Мерный стук, барабанивших по крыше капель, скрадывал звуки его шагов. Наверху царил полумрак. Холмов остановился, дожидаясь, пока глаза начнут различать контуры предметов. Спиной к нему стояла странная неподвижная фигура, словно высеченная из камня. Каролина лежала у нее на плече и, несмотря на крайне неудобное положение, не шевелилась. Рядом стоял стул с высокими ножками. Все это напоминало какую-то фантастическую композицию, привидевшуюся во сне. «Марта Анатольевна!» — негромко окликнул Холмов — но она услышала и обернулась. Их взгляды встретились. Его — твердый и властный, ее — пустой и равнодушный. «Остановитесь!» Она ничего не ответила, и, отвернувшись, стала взбираться на стул. Выпрямившись, Марта Дворская стала быстро перебирать что-то руками. Холмов никак не мог понять, что за манипуляции она совершает. Зажат в ее руке нож? Приблизиться к женщине он не решался. Понимая, что достаточно одного его неверного шага, и девочке будет грозить смертельная опасность. «Марта Анатольевна! Я требую, чтобы вы остановились!» — закричал он. Она по-прежнему не обращала на него ни малейшего внимания. «Остановитесь!» Движение рук на секунду прекратилось. Марта Дворская повернула голову в сторону двери и прислушалась. Услышала ли она шаги капитана? Дверь стала медленно отворяться, и Холмов вдруг понял, что ему предстоит увидеть. Свисавшая с потолка веревка была обмотана вокруг шеи девочки. Появившийся в дверном проеме Шердаков поднял пистолет. «Вы не сделаете этого!» — крикнул он. Марта Дворская безразлично посмотрела на него, затем легко спрыгнула на пол и опрокинула стул. Девочка повисла в воздухе. Шердаков выстрелил. На пол упало сразу два тела — Марты Дворской и Каролины. Прогнившая веревка не выдержала веса маленькой девочки. Холмов бросился к Каролине, сорвал с ее шеи веревку и нащупал пульс. Затем подошел к Марте Дворской. Шердаков все еще не двигался с места. «Что?» — наконец спросил он. «Женщина мертва», — ответил Холмов. «А ее дочь?» «Мне кажется, она спит».